Глава двадцать вторая. Последняя надежда. Оставшись одна, Серафима несколько времени стояла, как ошеломленная, в полном оцепенении, и затем медленно провела по лицу руками, точно бы приходя в себя от какого-то подавляющего кошмара. Для нее было теперь совершенно ясно, что горизонтов подкуплен евреями, и что подкуп этот, состоялся уже после отправления к ней бумаги, им же самим скреплённой. Из-за его оскорбительного предложения сделки с Бендовидом, будто бы готовым бросить на это дело несколько десятков тысяч, ей не трудно было уразуметь, что евреи не отступятся легко от своей задачи вырвать из монастыря Тамару какими бы то ни было способами. Точно так же было ясно, что Горизонтов их полный союзник, и что он не кончит на этом визите свою попытку. Напротив, он теперь настойчиво и ловко станет действовать на владыку, и весьма вероятно, что тут со всех сторон будут пущены в ход разные влияния и давление на неё, Серафиму. И бороться с этими влияниями ей одной будет трудно, может и совсем невозможно. Кто знает, может быть тот же горизонтов завтра убедит владыку подписать новую бумагу в отмену сегодняшней. Может быть с другой стороны в дело вступятся губернская власть, прокурорский надзор, жандармы, благотворительные дамы, и все они вместе с епархиальным начальством настойчиво станут приставать к ней, просить, советовать, требовать и понуждать её. отступиться от Тамары, выдать её головой еврейскому кагалу. И нет сомнения, что под давлением еврейских происков, где лестью, где тайным соблазном, где во имя либерализма и бог весть ещё чего, все они примутся ковать это железо, пока оно горячо. Дремать и медлить, конечно, не станут. А между тем из своего разговора с Тамарой она вынесла полное убеждение, что в ней действует глубокое внутреннее влечение ко Христу, что для нее окончательно уже нет возврата в еврейство, что выход из монастыря в покинутую среду равносилен для нее самоубийству. После этого выдача ее была бы предательством, осуждением живой, стремящейся к свету души на конечную гибель, великим грехом, который лёг бы тяжёлым и вечным бременем на совесть самой Серафимы. Нет, этого она не сделает, не в состоянии сделать. Серафима понимала, что кроме неё у Тамары нет теперь прибежища и защиты. Что если бы даже она ушла отсюда к своему жениху, кто бы он ни был, это не спасёт её от преследований. Напротив, Ещё хуже её положение, потери доброй имени. В качестве кого войдёт она к нему, не будучи христианкой, не имея права стать сейчас же его законной женой. Это та же погибель. Но как же тут быть? Чем защищаться? Ясно одно, что медлить и ждать невозможно. Надо принимать меры, надо действовать, не теряя ни минуты. «Господи, помоги и вразуми, что мне делать», — скорбно прошептала Серафима, скинув глаза на образ. И, войдя в свою спаленку, она пала на колени перед озоренным лампадой киотом и горячо стала молиться, без слов, одним внутренним порывом души, той мысленной молитвой, для которой ни на каком языке человеческом нет выражений. Благоговейно склонясь челом до земли, она как бы ждала себе наития и просветления свыше. Да и кроме того, молитва эта была для нее не только отвлечением в другую сторону, но и победой над тем чувством возмущения и негодования, которое невольно по человеческой природе поднялось в ее душе от оскорбительных слов Горизонтова. Недолгая была молитва, которая была виновата. Но после нее Серафимов стала успокоенная, примиренная внутренне сама с собой и